наше радио и квартеты представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Федоров». Путешествие 14-е к тараканнему гнезду. День 2-й. Итак, мы находимся в городской квартире Конюха Фёдорова, откуда он отправится в путешествие по местам обитания тараканов. Конюх, скажите, а как вы сможете к тараканам? Вы же большой, а там всё маленькое. Предполагаю, сильно уменьшится в размерах. Приблизительно до таракана. А как? Ну, во-первых, с помощью последних достижений науки. Ну, а во-вторых, усилием воли. Я же могу себе всё, что угодно приказывать. Например... «Пей водку!» «И буду пить водку!» «А прикажете, не пей водку!» «И не будете, да?» <рис�ки> «Вот тут ты, корреспондент, не спеши!» «Во-первых, зачем это я себе буду такие идиотские приказы отдавать?» «А во-вторых, если даже и отдам, ну, например, спьяну, то кто же их будет выполнять-то?» «Ну да!» <рис�ки> «Вот! Ну, вообще, самовнушением можно очень многого добиться!» Вот мы с друзьями сидели как-то, отдыхали, ну и поспорили Так я внушил себе, что я Пушкин Ну и написал стихотворение но ну вот это вот, сижу за решеткой, ага. в темнице сырой Вот, потом проверяли слово в слово Да, но физически измениться А ничего особенного, вот смотри Сейчас на 20 сантиметров уменьшусь Вот, оп, видишь, и все Подождите, вы же просто встали на колени Ха-ха Просто. Знаешь, какие у меня колени больные? Ладно, это я для того, чтобы не рухнуть с высоты своего роста. Я ж сейчас уменьшусь. Вот. Ну, все. Приготовился? Начинаю сеанс медитации. Ой, что уменьшился Нет, вы позеленели, и нос удлинился, и зубы такие. А это у меня чего-то про крокодила Гену мелькнуло. Извини, сейчас сосредоточусь. Вот. Ой. Что? Вы на Альберта Эйнштейна похожи. Это кто такой? Великий физик. Не-не-не, подожди, у меня по физике всегда тройка была, я не мог... Как выгляжу? Седой, с усами и язык показывайте а, -а, а Так это у меня фотография в туалете висит. <связь> ну, все, последний раз. Оп! <связь> Ты что, отвернулся? удобно вы голая. Голая? а, -а, -а. А, да, понял, на ночь вчера смотрел. Ладно, давай заканчивать, а то я много чего из жизни-то видел. Завтра продолжим. Наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Фёдорова. Слушайте нас завтра. Ой, Конюх, в смысле, фу-фу,